Глава 5. Ровно в 7:20 Мирон подъехал к трёхэтажному зданию за красивым кирпичным забором с кованными воротами и кое-как, чтобы не задеть бордюр, припарковался у тротуара. Облегчённо выдохнув, открыл дверь салона и стал ждать. Как встречать пассажиров, брат не инструктировал. Не маленькие, сами найдут вход. Пассажиры опаздывали. Литровая бутылка воды уже заканчивалась, когда Мирон услышал женский голос. «Какая красотень! Здравствуйте, молодой человек!» Вошла совсем не молодая женщина, но заметно молодящаяся. Короткая теннисная юбка с широким поясом из крупных металлических колец обтягивала целлюлитные стареющие ноги. Выше Мирон даже смотреть постеснялся. Заметил лишь нечто полупрозрачное на тонких бретелях. Надвинув очки на глаза, он молча кивнул. Стоит ли вообще с ними заговаривать? В мои обязанности это не входит. Ох, так прохладно. Боже, райское наслаждение. Защебетали девчонки в разноцветных сарафанах, шортах и майках. "Девочки, загружаемся на раз-два", командным тоном крикнула высокая полная женщина, ставшая у входа, размахивая руками как сигнальчик на флоте. А потом заглянула в салон, критично осмотрела его и, выпятив и без того объёмную грудь, придирчиво поинтересовалась: "Место всем хватит?" "Здравствуйте. Как заказывали, на 40 мест", ответил Мирон, стараясь не дышать в сторону командирши. "Здрасти, Ага. Я старшая медсестра Галина Сергеевна. Сейчас быстро раскидаемся по местам вперёд. Без моей команды не трогаемся". "Есть, шеф". Сухо отдал честь Мирон и облокотился на руль. Свиридова, ты ракетки взяла? Выснулась Сергеевна из автобуса. Валерий Иванович, хватит щипать медсестёр. Дуйте к автобусу. Мирон с ироничной полуулыбкой наблюдал, как Сергей вновь спустилась на тротуар и подбачиневшись, как мама-утка следила за каждым входящим в автобус, сопровождая их острыми, фамильярными репликами, во время которых колыхался её жилеобразный второй подбородок. Контингент был самый разный: юные и зрелые, кокетливые и тихие женщины, сонные молодые мужчины и уже пригубившие крепкого седогласые старики. Они рассаживались по салону, и каждый со своим комментарием расталкивал общие сумки с едой и реквизитом под кресла. Весело я нашёл себе приключение. Заключил Мирон, чувствуя, что даром потеряет время, но у него впереди целый день, вернётся и успеет ещё поработать в офисе. Ведь сказано, сделано. Алёна будет ждать отчёт фотоотчёта. Шофёр, вы уже в курсе, какие остановки нам ещё нужно сделать по пути в Кагальник? Поднялась на первую ступень главнакомандующая. Разумеется, в путевом листе указано, с улыбкой ответил Мирон. Галина Сергеевна, так уже никто не называет водителей. Обольстительно улыбаясь, Мирона вошла совсем юная девчонка в коротком комбинезоне и два прикрывающим худую попу. Шофёр он всегда шофёр. буркнула Сергеевна и махнула рукой вглубь салона. "Бисерова, тащи свой костлявый за туда". Мирон едва сдержал смешок и спрятав улыбку за ладонью, облокотился на ребро форточки. "Простите, а мы сможем остановиться на первой заправке, чтобы купить кофе?" послышалось совсем рядом. Оглянувшись, он увидел молодую женщину в тёмных очках. в коротких джинсовых шортах и белоснежной футболке со словами, выбитыми красными поетками, amaze me, что означало удиви меня. Я не успела выпить, с умоляющей улыбкой продолжила она. А без него просто умру. Как я тебя понимаю, с досадой подумал Мирон. Никаких лишних остановок. У нас обширная программа. Всё надо успеть, мгоркнула Сергеевна. Я очень быстро бегаю. 3 минуты, заговорщически прошептала женщина и выбросила ему навстречу три пальца с аккуратными ногட்கами. "Сделаем", прошептал Мирон. "Спасибочки", благодарно прошептала в ответ она. Когда женщина пошла по проходу между креслами, Мирон невольно бросил взгляд в зеркало заднего вида и оценил фигурку. Бёдра аппетитные, ножки стройные, такие прятать преступление. И снова улыбнулся, вспомнив крик Сергеевны о тощем заде. Тут вновь раздался боевой клич той. "Ну что? Все сели? Все!" хором закричали в салоне. "Погнали! Меня забыли!" закричал кто-то у входа. И с отдышкой в салон поднялась ещё одна молодая женщина в коротком расклешённом сарафане с яркими маками. Но когда Мирон взглянул ей в лицо, чуть не поморщился от её золотазубой улыбки. «Кошмар. В век современной стоматологии увидеть такое, заикаться начнешь». Отвернулся к окну, он и сразу представил, что бы сказал Михаил, увидев это чудо. Даже захотелось нарочно познакомить его с ней. «День веселья, ей-богу». «Ой, а что, мест нет?» – жалобно свела брови домиком женщина, косясь на абсолютно свободные первые два места у входа. «Казанцева, садись впереди, Ниной». Одну тебя ждём, сонно прохрипел мужчина за экраном водительского сиденья. Как ты разговариваешь с заведующим отделением? обиженно возмутилась та. Ты не на работе, садись уже. Да, дружный коллективчик, заметил Мироны и покосился в зеркало на сарафан в маках. Здесь солнце будет и меня укачивает, покачала головой женщина и замерла взглядом на Мироне. Ой, какой рыженький. Привет, Мирона внутренне передёрнуло от мысли, что он приглянулся злотозубки, и давно его никто не называл рыженьким с детского сада. И что такая близость с народом должна мне дать? подумал он и вежливо кивнул. Доброе утро. Так, хватит с шофёром заигрывать. Дуй сюда. Поменяешься с комнатой отдыха, распорядилась Сергеевна. Мироно показалось, что она слышала, но нет, со слухом было всё в порядке. Та самая Казанцева скуксилась и, поблагодарив кого-то, медленно пошла по салону. Послышалось еще какое-то шуршание, а потом командирша прогремела. «Иди на переднее! Ты у нас, кажется, ничего не боишься?» Как только все расселись, Мирон оглянулся на салон и проговорил в микрофон. «Доброе утро. Меня зовут Михаил. Немного о правилах. У вас работают индивидуальные кондиционеры DVD». В салоне не курить, мусор не оставлять, оборудование не ломать. Всем удобно? Отправляемся. Гони уже, родимый, прогрохотала голос Сергеевны. Чувствую себя как в заграничном туре, хихикнул кто-то сзади. Розовые сиденья просто вау. Что ж, тогда прокачал с ветерком. Мирон улыбнулся, поправил солнечные очки и медленно вывел автобус на центральную дорогу. Не против челเอาта «Чило? "Чего? Что?" переспросила Сергеевна. В салоне засмеялось несколько человек. Лёгкого музона Галина Сергеевна разъяснил какой-то молодой мужчина. Только не громко. Мирон включил радио в своём телефоне, вывел по блютузу, и в салоне заиграла приятная умиротворяющая мелодия. Он поёрзал в непривычном кресле и постарался сосредоточиться на дороге, а не на мыслях. о том, что пошло не так с этой сделкой по слиянию. Управлять машиной было непривычно. Габариты не те, да и руки всё время искали нужные кнопки и рычаги. Пока выезжали из города, Мирон был осторожен и медлил на поворотах. А когда дорога стала свободной и светофоры попадаться реже, почувствовал себя легче и даже откинулся на спинку кресла.